Глава 9. 1. Шесть недель с конца зимы до начала весны промелькнули быстро. Братья напряженно работали, и каждый новый день был похож на предыдущий. Дэви едва находил время поднять глаза и улыбнуться в знак приветствия, когда по вечерам приходила Вики, румяная от холода. Кен часто даже не замечал ее прихода. Он сидел отшельником за своим особым столом, выделенным ему для сборки. Он договорился с Торном, что установит радиостанции двусторонней связи на пяти самолетах, которые заводу удалось сохранить после первой волны заказов и последующей лавины отмен. Вместе с заказом Кену удалось получить аванс в 700 долларов, что позволило Дэви сосредоточиться на создании подробных описаний каждого их изобретения. За юридическое сопровождение всей патентной эпопеи Стюарт запросил ежемесячный гонорар в размере 120 долларов. Дэви согласился на эту непомерную цену, поскольку только он точно знал, какой толстой будет стопка патентных заявок, когда Вики закончит их печатать. Вики работала только по вечерам, поскольку вернулась на свое прежнее место в книжном магазине Зейтса, куда она перешла, когда мэлл был вынужден уволить половину персонала, нанятого дугом. Она трудилась, не покладая рук, ибо видела, что Дэви и Кен находятся в плену своей идеи. Они походили на заключенных, которые пытаются вырыть подкоп из камеры за день до казни. Тем не менее, она без колебаний принуждала их к вечерней прогулке, если видела, что они на грани нервного истощения. Но даже если ей удавалось вытащить их в кино на пару часов, они сразу же спешили обратно в мастерскую, чтобы успеть еще поработать до полуночи. К весне братья стали настолько худыми и измученными, что Вики попыталась убедить их переехать из сарая или хотя бы спать и есть в доме Уоллеса, где она смогла бы следить за тем, чтобы они полноценно питались. Вечер был тих и свеж после апрельского дождя. Они только что подбросили Кена до мастерской после кино, и Дэви повез Вики домой вокруг квартала, прежде чем тоже вернуться к работе. Дэви медленно покачал головой в ответ на это предложение. «Кен никогда на это не согласится», — сказал он. «Да и мне это кажется странным. Мы никогда так не поступали, даже когда были очень голодными детьми. Как-то ведь мы справляемся». «Иными словами, вам кое-как удается оставаться в живых», — возразила она. «Дэви, ты так отощал что мне больно на тебя смотреть». «Но это ведь не навсегда», — сказал он. «Вот увидишь. Через некоторое время...» И через некоторое время ничего не поменяется. Вам нельзя продолжать в том же духе. Я вечно сомневаюсь, поели ли вы, кроме тех нескольких раз, когда ела вместе с вами. От денег, которые вам присылает Марго, никакой пользы. Вы их не видите. Они исчезают в тот же миг, как приходят. И слава богу, сказал он. По крайней мере, это сбросит Брока с нашей шеи. Но я получаю зарплату. Можно я одолжу тебе немного денег? Нет. «Тогда позволь дедушке одолжить вам те деньги, которые он когда-то обещал». «Когда они нам действительно потребуются, Вики?» «Ах, можно подумать, сейчас они вам не требуются. Ты никогда не попросишь». Он рассмеялся. «Не беспокойся. Когда придется, мы попросим. И спасибо, что волнуешься». Она поцеловала его худое лицо, глядя на него полными нежности глазами. «Тебе спасибо», — сказала она. За то, что вызываешь во мне волнение. Все это время Дэви с Кеном никогда не упускали из виду свою главную цель и каждый день выделяли два часа для практической экспериментальной работы над аппаратом. Обычно это происходило по утрам, но однажды вечером Вики вошла и застала их за отчаянным спором из-за основного подхода. «Наша ошибка в том, как именно мы собираем трубку», — настаивал Дэви. «Мы исключили все другие возможности, кроме нашей технологии». Вики продолжила печатать, в то время как они снова и снова разбирали трубку и собирали заново. Каждый следил за другим так внимательно, насколько это вообще возможно, поскольку ошибка могла быть такой простой, как недостаточно чистый палец. Весь вечер они были так этим поглощены, что никто из них не заговаривал с Вики. Но когда она встала без 10 минут 10, собираясь уходить, Дэви внезапно оторвался от работы, чтобы ее проводить. «Слушай». «Ты не заметила ничего необычного сегодня вечером?» — радостно спросил он, будто ожидая похвалы. «Ты имеешь в виду изменения в вашем распорядке дня?» «Нет, нет!» — с нетерпением сказал он. «Во мне! Смотри!» С выжидательной улыбкой он смотрел ей прямо в глаза в темноте. «Я сегодня выпил кварту молока!» — объявил он, когда она так ничего и не сказала. «Я собираюсь делать так каждый день, из-за того, что ты говорила тогда вечером». «Тебе не о чем беспокоиться!» «Ох, Дэви!» — рассмеялась она и прижала его к себе. Но ей пришлось спрятать лицо, потому что до этого момента она не осознавала, насколько близка к слезам из-за того, как он выглядит. Следующим вечером в течение двух часов трубку подвергали интенсивному нагреву в печи одновременно с бомбардировкой высокочастотным излучением, способным достичь металлических элементов внутри стеклянной колбы. Два часа изнуряющей жары — это все, что могли выдержать нервы Кена. И Вики слышала, как он жалуется на стук ее машинки. В одиннадцать часов она отложила работу и, не спрашивая ни у кого разрешения, начала разогревать суп и рагу, которые принесла с собой. «А теперь сделайте перерыв и поешьте», — велела она. «О, сегодня мы закончили», — сказал Дэви. «Боже, я умираю с голоду. Испытать мы сможем и завтра вечером». Хорошо, тогда лягте и поспите, когда закончите есть. Дэви посмотрел на нее, удивившись, что она не вполне поняла. Мы закончили с аппаратом, пояснил он, а теперь должны приступить к обычным обязанностям. Только до часу, взмолился он, увидев выражение ее лица. В час отбой. Тогда я подожду, сказала она. Я не пойду домой, пока действительно не увижу тебя в постели. Когда Вики пришла на следующий вечер, Дэви уже сидел в смотровой кабинке. Он пригласил Вики присоединиться к нему, пока Кен устанавливает на место пластину с нарисованным крестом. Услышав восторженный вздох Вики, Кен подбежал посмотреть на результаты. Улучшения произошли колоссальные. До сих пор они радовались, когда видели стабильное изображение креста, частично окутанное туманом. Но сегодня очертания креста были такими четкими, что Вики могла разглядеть следы ворсинок кисти, которым его рисовали. Целых долгих 15 секунд они сидели и безмолвно смотрели на чудо. И за все это время изображение на экране ни разу не дрогнуло. Что нам теперь делать? ⁇ спросил Кен шепотом, будто боясь спугнуть живую ясную картинку. Давайте там чем-нибудь пошевелим. Чем угодно, только сделайте что-нибудь, христа ради. Быстрее! ⁇ Убери стеклянную пластинку и просунь в рамку какой-нибудь длинный тонкий пруток, ⁇ сказал Дэви. Все, что мы увидим, движущийся силуэт. Но движущийся, черт побери, поторопись, пока что-нибудь не случилось. Чтобы снять пластинку, Кену пришлось отвернуть в стороны горячие дуговые лампы. От волнения он обжегся, но не обратил на это внимания. Одну за другой он вернул лампы обратно. И Вики увидела, что Дэви замер, не смея даже дышать. Люминесцентный экран ярко осветился, а затем на нем внезапно появилась темная полоса. Вики видела, как она несколько раз качнулась вверх-вниз в беспорядочном движении. Но это было именно движение, а не дрожащее изображение. А дальше, как раз в тот момент, когда Дэви собирался окликнуть Кена, клубящийся туман на экране внезапно скрыл полоску. «Что ты там сделал?» — сердито крикнул Дэви. «Пошевелил отверткой. Ты это видел?» «А потом что?» «Ничего. Продолжал шевелить. Что случилось?» «Ты больше ни к чему не прикасался?» «Абсолютно. Да что, черт возьми, произошло?» «Какое-то мгновение мы видели это, Кен. Она двигалась, но потом проклятый туман стал таким же плотным, как обычно. И теперь я ничего не вижу. Подержи отвертку неподвижно». Видимая сквозь муть, прямая тонкая полоса пересекала экран. Но теперь прием был не лучше, чем раньше. Однако на мгновение чудо свершилось, и такие долгие исследования предстояло продолжить. На этот раз предстояло выяснить, что произошло, чтобы продлевать момент ослепительной четкости до нескольких часов, а от нескольких часов до всего срока эксплуатации трубки. В четверг Вики работала не полный день, и сразу из магазина она отправилась в мастерскую. Она пробыла там всего полчаса, когда зазвонил телефон. Вики вздрогнула от этого звука и только теперь поняла, что за все месяцы, пока она сюда приходила, никто не беспокоил их из внешнего мира. Она ответила. Звонила секретарша Брока и спрашивала Дэви. Вики передала ему трубку. «Мистер Меллори? Тонкий голос женщины звучал так, будто холодные глаза Брока наблюдали за ней, пока она передавала сообщение, которое он заставил ее запомнить. «В утренней почте не было чека от вас. Мистер Брок хочет знать, отправляли ли вы его вчера». «Нет чека?» Дэви посмотрел на Вики, испуганно моргая. «Все верно?» «Сказала Вики. На этой неделе от Марго не приходило никакого чека?» «Когда крайний срок?» — спросил Дэви в телефонную трубку. «Ваша банковская неделя заканчивается в четверг, и это сегодня». Дэви выглядел так, будто эти небрежно прозвучавшие слова «Ваша банковская неделя» внезапно затянули вокруг него петлю. Вики задумалась, как это повлияет на соглашение с Броком, если платеж не будет вовремя произведен. Вероятно, Брок может потребовать штрафные проценты или даже всю сумму целиком, как в случае ипотеки. До этого момента они забывали, что банкир наверняка пристально следит за ними, как и за всеми в городе. Дэви выглядел испуганным. Секретарша продолжала. «Мистер Брок хотел бы, чтобы вы и ваш брат зашли сегодня днем». Дэви торопливо достал свою банковскую книжку. Вики знала, сколько там, всего 35 долларов, поскольку по чистой случайности... Братьям недавно оплатили какие-то счета за ремонт. Нахмурившись, он прикрыл трубку рукой. «Дэви!» — ласково окликнула его Вики. Он встревоженно взглянул на нее, а затем постепенно в его глазах появилось понимание. Она молча молилась, чтобы он доказал, что принимает ее как часть своей жизни. Он выглядел почти застенчиво, когда произнес, «Вики, не могла бы ты, пожалуйста, одолжить мне 50 долларов?» Я с радостью одолжу тебе 50 долларов. Он улыбнулся и убрал руку с трубки. «Скажите мистеру Броку, что я не смогу прийти сегодня. Конечно, если сам мистер Брок пожелает подъехать сюда, то он избавит меня от необходимости вызывать специального посыльного, который доставит оплату». «Что случилось с Марго?» — спросила Вики, когда он повесил трубку. «Она когда-нибудь раньше задерживалась с деньгами?» «Никогда. Что-то не так, черт побери». Он встал, собираясь окликнуть Кена, но передумал. Вместо этого он снова поднял телефонную трубку и продиктовал телеграмму через Вестерн union «Что-то случилось? Телеграфируй немедленный ответ!» Вики уже надела шляпку и пальто. Она спешила стать тем специальным посыльным, будто боялась, что Дэви передумает. 2. Карл Баннерман был единственным в гостиничном номере, кто заметил, что Марго вручили телеграмму. Коридорный постучал в дверь и вошел, а заметив, что здесь происходит какое-то деловое совещание, на цыпочках подскочил к Маргоску сквозь дым дорогих сигар, лениво клубящийся в лучах солнечного света. Три месяца полного игнорирования со стороны Воларета основательно подточили Карла. Уцелела лишь его непрошибаемая внешняя уверенность в себе. А сегодняшнее совещание только продолжило этот процесс. Баннерман сидел разбитый, скучал и чувствовал себя ничтожеством, слушая быстрый и квалифицированный обмен техническими тонкостями, выходящими далеко за рамки его понимания. Чисто по привычке ему удавалось выглядеть компетентным, но в глубине души Карла осознавал что он неудачник, которому довольно скоро стукнет 60, и что мир проносится мимо него. Он смотрел, как Марго читает сообщения. Из-за напряженного выражения ее лица у него возникла безумная надежда, что сейчас она встанет и объявит о катастрофе. Настолько разрушительной, что все чьи-либо личные достижения не будут иметь никакого значения, поскольку каждому выжившему придется все начинать с нуля. Но Марго просто свернула телеграмму и вновь уткнулась в свой стенографический блокнот. Надежды Карла тут же рухнули в невообразимые глубины. Хотя всего три месяца назад. Впервые взяв в руки наспех нацарапанное командировочное предписание, он был на седьмом небе от счастья. Когда он впервые увидел слово Голливуд, написанное почерком Воворота, он только и мечтал сюда попасть. Но с того момента стал другим человеком. Его всегда мучили внезапные приступы отвращения к себе из-за фальши и убогости собственной жизни, перемежаемые периодами яростной уверенности, что однажды он найдет что-то по-настоящему первоклассное. В тот момент он понял, что это его жизненное стремление на самом деле мечта найти место, новый мир, где то, что он знал и делал лучше всего, воспринималось как почетная деятельность, и где он сам, такой как есть, считался бы первоклассным специалистом. Ибо Голливуд был единственным местом на Земле, где иллюзию сделали индустрией, а иллюзия оставалась единственным искусством, в котором Карл чувствовал себя мастером своего дела. Он выехал тем же курсом, что и Волрод с Марго, отставая от них на несколько дней. Но где бы он ни останавливался, ему без труда удавалось напасть на след Большого Каннингема. В первых нескольких отелях они регистрировались отдельно – мистер Уолротт и мисс Меллори. В одном городке в Миссури они внезапно превратились в мистера и миссис Аткинс, но ужасно поссорились, судя по словам персонала. Миссис Аткинс выскочила из гостиничного номера и была уже на полпути к железнодорожной станции, прежде чем мистер Аткинс прыгнул в машину и привез ее обратно. Триста миль спустя Каннингемом по-прежнему управляли мистер и миссис Аткинс, и никто не заметил между ними никаких трений. Однако в Юте мистер Уолротт и мисс Мэлори сняли отдельные номера, а официантка сказала, что они вообще не разговаривали друг с другом. «В Фениксе...» Мистер и миссис Аткинс приняли за молодоженов, но когда они пересекли пустыню и перевал, то в крупном голливудском отеле у мистера Уолрота оказался пятикомнатный номер «Люкс», а у его секретарши мисс Меллори отдельная комната этажом ниже. Мистер Уолрот не принимает. Ему что-нибудь передать? Мистер Уолрот не принимал еще несколько недель, но его имя было во всех газетах из-за убийства, которое он совершил, сбросив пакет авиационных акций. В течение трех дней новость о продаже не сходила с первых полос, поскольку какой-то сенатор требовал объяснений, как их стоимость могла рухнуть на 32 пункта меньше, чем за неделю. Но Уолрот не делал никаких заявлений. И когда шумиха улеглась, о нем заговорили как о блестящем молодом финансисте, который заработал на этом деле кругленькую сумму в 6 миллионов. Его имя окуталось ореолом загадочности и успеха и стало появляться в статьях о киноиндустрии, которые Карл теперь читал за поем. Оно постоянно упоминалось в близкой связке с такими громкими именами, как Ласки, Лемли, Демилли, Шенк и Берли. Ходили слухи, что он помолвлен с одной из самых неприступных актрис в местной киносреде. Одна газета даже опубликовала то, что назвала эксклюзивным интервью, как всемирно известная звезда и молодой сорвиголова финансист нашли друг в друге идеальную вторую половинку, так что теперь они спокойно могут поселиться в кремово-белом особняке и растить детей, как и все остальные. Опровержение было кратким и сдержанным. Неделю за неделей мистера Уолрота не удавалось застать у себя, и Карл вел все более отчаянные разговоры с Марго по телефону, за исключением единственного раза, когда они вместе обедали. Баннермана удивила произошедшее в ней перемена. Ее кожа стала загорелой, а стрижка превратила волосы в короткие мягкие локоны. Но выражение лица было напряженным. «Скажи мне одно», — настаивал Карл. «Волрод вообще помнит, что я жив?» «Карл», — устало произнесла она, — «вам ведь регулярно выдают зарплату, не так ли?» «Но это странно, детка. Этот парень делает для меня то, что никто никогда раньше не делал. Можно подумать, что я схватил удачу за хвост» но на самом деле я как медведь в зоопарке. А кому сейчас легко? Я не шучу. Более 30 лет у меня была мечта, а когда она осуществилась, я понял, что в этом ничего хорошего. Это означает, что 30 лет коту под хвост. Знаешь, в чем проблема, на мой взгляд? Нет, мистер Боунс, и в чем же? Примечание. Мистер Боунс, очередной псевдоним Карла для Голливуда. Беда в том, что задето мое самолюбие. Наконец-то я хочу заниматься тем, что у меня получается лучше всего, а этот сопляк отслюнявливает мне несколько купюр каждую субботу и говорит, вот тебя, щедрот, ни в чем себе не отказывай. Это обидно. Почему бы вам не уволиться? А почему бы тебе не расслабиться? Что, черт побери, в Волороте есть такое, что мешает всем его работникам получать удовольствие от жизни? И я даю слово, что не сержусь из-за той сделки с акциями. У меня было своих 150 штук. Если бы меня предупредили, что он собирается таким вот образом разгрузиться, то я мог бы обналичить 45 сотен. Ну да ладно, черт побери, это всего лишь деньги». «Хорошо, хорошо. Чего именно вы хотите, Карл?» Он уставился на нее. «Господи, ну, я не знаю, наверное, уважение. Точно, я хочу от него какого-то уважения». «Этого вы от него не добьетесь», — уверенно сказала она. «Что еще?» «А ты ведь тоже несчастлива, детка, верно?» — спросил он сочувственно. «Разумеется, я счастлива. У меня есть все, о чем только может мечтать девушка». «Ну да, ну да», — твой тон -то говорит сам за себя. «Ты такая же, как я. У тебя есть все, что ты хочешь, и это полное дерьмо». «Я не такая, как вы, поскольку если решу, что это полное дерьмо, то просто уйду». «Ну а я не ухожу. Я еще покажу этому молокососу». Понимание, что ничего особенного он никому показать не сможет, пришло к Карлу, когда он посетил небольшой кинотеатр, чтобы посмотреть картину Нормы Ширер. Усевшись в кресло, поначалу он чувствовал себя вполне профессионально, выискивая разные мелочи, о которых читал в интервью с кинематографистами, но почти сразу же расслабился и дальше зачарованно следил за сюжетом, увлекшись магией повествования. Когда Норма Ширер плакала, он тоже тайком пускал слезу и думал, «Если бы она только знала, как я мог бы ее понять!» Когда зажегся свет, Карл, не заморгал, заморгал, поскольку в своем воображении сейчас покадрово видел другой фильм, впечатляющий офис Карла Баннермана, магната американских развлечений. Входит Норма Ширер, по-прежнему прекрасная и почти не поблекшая, хотя огромная толпы поклонников для нее давно в прошлом. Ее красивые губы шевелятся, сияющие глаза затуманиваются слезами И на экране вспыхивает надпись печатными буквами. «Карл! Карл! Что же мне делать?» Знаменитый магнат с мрачными глазами медленно поднимается из-за стола, не сводя взгляда с прелестного создания, стоящего перед ним. На лице Карла задумчивое выражение. Его губы шевелятся. Появляется надпись. «Ты знаешь, как долго я ждал этого момента? Норма!» Ее лицо. Крупный план. Она качает головой. Даже представления не имею. Затем снова его лицо в кадре. Он что-то вспоминает, взгляд устремлен в прошлое. Вспыхнувшая надпись «Норма, когда я впервые приехала в этот город» и никому известный, уставший, однажды вечером зашел в маленький кинотеатр. Лицо Титана расплывается, и постепенно возникает следующий кадр. Он сидит в кинотеатре и смотрит на экран, где показывают звезду в расцвете ее обворожительной красоты. Ее лицо на картине внутри картины. Трагическая маска, когда она подносит розу к щеке, а затем в отчаянии роняет ее. Она поникает головой, и на этом картина заканчивается. В зале загорается свет, и видно, как великий магнат, тогда еще неизвестная фигура, медленно встает. Спешащая толпа толкает его, пока он идет по проходу. Но каждому зрителю в реальном кинозале понятно, что он гениален, хоть и бедно одет. Он шевелит губами, будто произносит какую-то священную клятву. Останавливается, чтобы закурить сигару. Карл громко вздохнул. Низенький круглый человечек, вынырнувший из своих грез. Спичка вспыхнула и выжгла туман фантазии, застилавший его глаза. Он стоял там, с горькой ясностью, понимая о себе все. Напыщенный толстяк, обманывающий себя больше, чем когда-либо обманывал других. Никчемный простофиле, которого никто не ценит и никогда не будет ценить. Вызов от Волрота, как всегда, обезапелляционный застал его врасплох. Гостиная в апартаментах Волрота выглядела как большой театральный вестибюль с темными дубовыми балками, красными гобеленовыми портьерами и кованными светильниками. Там сидели трое мужчин помимо Волрота, и пепельница свидетельствовали о том, что беседа продолжается уже довольно долго. Волред приветствовал Карла так легко, будто они расстались всего несколько часов назад. «Усаживайтесь, Карл. Я хочу, чтобы вы послушали, а потом мы спросим вашего совета. Позвольте мне вас всем представить». Двое из троих мужчин смотрели на Карла с неприязнью. Несмотря на щегольские костюмы и, очевидно, высокое положение в обществе, они напоминали банковских клерков из маленького городка чье основное жизненное стремление состоит в том, чтобы не вызвать недовольство властного начальства. Таковым начальством для них явно был третий – сухопарый, элегантный мужчина возрастом хорошо за 60, со слезящимися синими глазами, внимательно смотревшими из-под набрягших морщинистых щек. Аналогия с маленьким городком сразу вылетела у Карла из головы, как только он услышал имя этого мужчины – Перси Берли. Человек, который сокрушил самого Гриффица. Берли сидел очень спокойно, слегка сцепив руки. Будто знал, и это его ничуть не беспокоило, все слухи, которые о нем ходили. И о нераскрытом убийстве, якобы случившемся на его яхте. И о самоубийстве одной из его актрис на пике ее карьеры. Карл держался тихо, почти скромно. Поскольку находиться рядом с Берли было все равно, что находиться в присутствии смерти следующую минуту разговор возобновился, и двое нервных мужчин затрепыхались и загомонили, будто воробьи на проводе, протянутом между Волротом и Берли. Карл уже готовился скромно заявить, «Извините, коллеги, но ничем не могу вам помочь, если его о чем-либо спросят». Но чувствовал он себя нехорошо. Кроме Марго в комнате сидела еще одна девушка, делающая заметки. Марго выглядела холодно и отстраненно. Выражение ее лица не переменилось, когда она прочитала телеграмму. «Что ж, Карл, теперь мы внимательно вас слушаем». Баннерман вздрогнул, услышав собственное имя. «Что вы об этом думаете?» Карл облизнул губы. «Извините», — сказал он, и к его собственному удивлению это прозвучало громко и уверенно. «Ничем не могу вам помочь, коллеги». «Почему?» — резко спросил Дуг. «Потому что...» потому что у вас нет того, что я называю шоу. Я не имею опыта работы в кино». И вновь, вместо того, чтобы прозвучать виноватым тоном, его слова были полны сдержанного осуждения. Последние три месяца, возможно, и подорвали его дух, но никак не повлияли на внешние манеры. Он чувствовал себя водянистой устрицей, съежившейся и дряблой, спрятавшейся в огромной раковине но, выглянув из-за своей брони, он не увидел презрения ни в чьих глазах, устремленных на него. Он слышал, как гремит его собственный голос. Не то чтобы мои интересы ограничивались более традиционными развлечениями, я уже отрубил свой срок на радио, хотя это сравнительная новинка, и даже позаботился о будущем с помощью неких новых средств связи, которые пока разрабатываются в лаборатории. Но, мистер Берли, джентльмены, неважно, чем именно вы занимаетесь, Старые добрые принципы остаются в силе. Это те принципы, которыми руководствуюсь я. И именно поэтому я называю себя шоуменом». До сих пор он импровизировал. Он видел, что по-прежнему владеет их вниманием, и интуиция подсказывала ему, что ключевым словом было «шоумен». «Шоуменом с большой буквы», — продолжал он. «И существует лишь одно основополагающее шоу, мистер Берли, джентльмены. Это цирк». «Простите, мистер Баннерман!» – перебил его самый худой мужчина средних лет. Очки в черепаховой оправе придавали ему вид нервного интеллигента, но для Карла, прошедшего школу у Чарли Хэнда по кличке Тесные Штаны, такое вмешательство означало вызов. Карл шире распахнул глаза, демонстрируя вежливое внимание. «Никто не отрицает, что цирк – великолепное шоу, но мы не можем вечно ставить паяцев. Принципы, молодой человек». Сказал Карл, мягко успокаивая его простым жестом ладони. «Мы сейчас говорим о принципах. Вы, я так понимаю, драматург». Глаза за стеклами очков растерянно моргнули. Драматург явно привык к тому, что его имя известно. Какое-то жестокое мгновение Карл надеялся, что он один из лауреатов Пулицеровской премии. А настоящего шоумена молодой человек не так уж заботит поведение людей на сцене. Шоумену интересно поведение людей в зале в широком смысле слова, то есть вообще любой публике. Позвольте мне доказать вам, что театр – это не основа. Не основа? Помилуйте, но софокол! Вы пишете свои пьесы, как софокол? Театр – это вопрос моды, мой мальчик. А моды меняются. Но зрители не меняются. И цирк не меняется. Он улыбнулся так, что любая атака со стороны драматурга теперь показалась бы всякому лишь следствием его дурного характера. То, что я знаю сегодня, я изучал в аспирантуре Манежа, это со мной навсегда как запах опилок. И именно потому, что я знаю, о чем говорю, мистер Берли, я могу с уверенностью сказать, что проект, который вы только что обсуждали с Дугом, ни к черту не годится. В нем нет ни капли зрелищности. Публике не за что платить. Так. «Одну минуту, Карл», — быстро вмешался Уоррот, и снова Карл предостерегающе вскинул ладонь. «Это тебе урок, сукин сын, чтобы не думал, что сможешь обойтись без меня». «Позвольте мне рассказать вам о цирке», — продолжал Карл, — «и вы поймете, что я имею в виду. Там все продумано. Взять хоть общий парад перед началом представления». Яркие краски, музыка, костюмы, целая толпа красивых, невероятных людей прямо из мира грез. Толпа такая большая, и в этом вся суть, что кажется, будто в мире грез людей больше, чем в реальном, вот ей-богу. Процессия идет по кругу, все улыбаются, и каждый человек в зале думает, что эти улыбки предназначены для него, понимаете? А не для какого-то хламона в соседнем кресле. Шоу начинается. Один за другим выходит герой на любой вкус. Силач, фокусник, укротитель львов, даже клоун. На каждую мечту найдется свой герой. И, наконец, появляется величайший герой из всех. ходит под куполом цирка. Никто в кинематографе, разве что Фэрбэнкс, не может сравниться с ним. Все смотрят туда, наверх. Десять тысяч пар глаз устремлены на него. 10 тысяч пар легких перестают дышать. Десять тысяч сердец замирают. Прожекторы освещают его там, наверху, совсем одного. Он делает первый шаг, словно пробуя ногой воздух. Чуть покачивается, затем еще один шаг. Да что там, он шаг за шагом ступает по вашим обнаженным нервам. А что касается дам, разве найдется такая же прекрасная, такая нежная героиня, как наездница без седла? Так, а теперь давайте сопоставим вашу историю с этим. Где ваши краски, ваша музыка, ваше волнение, ваша мечта? Ваши персонажи даже не богачи. Кто ваш герой в этой истории? Кто он? Силач, фокусник, канатоходец? Нет, он просто славный парень. Да пошел он к черту. Каждый ваш зритель считает себя славным парнем, и поэтому это не часть мечты». «Хорошенькое дело», — Берли заговорил впервые, и в его голосе звучало веселье. «Вы нам объясняете, почему эта история никуда не годится, хотя предполагается, что права на нее будут стоить 50 тысяч. Как же вы представляете себе хорошую историю, мистер Баннерман?» «Я шоумен, мистер Берли. Не писатель. Сценарист из меня такой же, как и кэнотоходец. Но все равно у вас должны быть какие-то идеи». Карл напрягся. Первое правило Чарли Хенда «Тесные штаны» гласило... Не надо чересчур умничать в той сфере, где жертва специалист. Просто выясни, на что она готова клюнуть. «Разрешите мне провести небольшой эксперимент, мистер Берли», — сказал он. «Попробуйте оглянуться назад на свою жизнь и вспомнить, чего вам хотелось больше всего на свете. Чего-то такого, чего у вас не было ни малейшего шанса заполучить, и вы об этом знали». Берли на мгновение задумался, и его лицо слегка смягчилось. «Пони, наверное» пони с красивым седлом. «Бедный ребенок», — подумал Карл. «Хорошо», — произнес он вслух. «А теперь представьте себе бедного, оборванного мальчика с нежным чутким лицом, который смотрит сквозь прутья высокого кованного забора, огораживающего большое поместье. Он смотрит на компанию богатых людей, садящихся на скаковых лошадей, которых держат конюхи. Там много наездников, как на нашем цирковом параде». Но этот оборванец смотрит не на всадников. Он глаз не может оторвать от пони с красивым седлом. И никого нет рядом, чтобы сесть на него. Никого. Вы видите этого мальчика и картину, на которую он смотрит? Берли кивнул. А поскольку он кивнул, старший из двух других мужчин сказал. Это зрелищно. Это хорошо. А маленькая девочка с золотыми кудрями выбегает из дома и забирается в седло. Кисло предположил писатель. Карл посмотрел на него. «Маленькая девочка должна была сделать именно это, но теперь она этого не сделает. Ни одна чертова маленькая девочка с золотыми кудрями даже не попадет в эту историю». «Никаких девочек», — произнес Карл. «Мы пока говорим о том мальчике и пони». Он повернулся к Дугу. «А теперь скажите мне, о чем вы когда-то мечтали так же, как мистер Берли о пони?» В обычной ситуации Дуг отмахнулся бы от него, но покладистость Берли была заразительна. «Из того, что можно купить за деньги, я никогда ни о чем не мечтал подобным образом», — сказал он. «Я знал, что могу получить это, если просто попрошу». А прочие желания постоянно менялись. Какое-то время я считал, что хочу стать великим художником. После того, как мой отец разбогател на нефти, он купил все, что, по его мнению, было положено иметь богатому человеку. А потом кто-то сказал ему, что он не сможет сравниться с действительно крупными богачами, пока не приобретет несколько полотен старых мастеров. Поэтому он отправился в галерею Дювина и взял меня с собой. Некоторые картины поразили меня так сильно, что мне слезы на глаза навернулись, и я захотел быть художником. Господи, у меня даже руки зудели от желания сотворить что-нибудь гениальное, но все получалось вполне заурядным. «Затем я решил, что хочу стать композитором». «Мне нравится линия с живописью», — кивнул Карл. Он вновь повернулся к Берли. «Вы все еще видите своего мальчика? А пони на другой стороне лужайки? Знаете, почему седло пустое? Богатый мальчик, хозяин пони, стоит у того же кованого забора, но скрыт от бедного мальчика большим каменным столбом. И этот богатый мальчик смотрит на картину, оставленную на тротуаре, Которую бедный мальчик нес заказчику от своего отца, великого художника, умирающего с голоду и пока никому неизвестного. Это зрелищно, это хорошо, повторил седовласый мужчина. Смотрите, начинаем со стороны лужайки средним планом и надвигаемся на забор. Приближение еще ближе, готово. Но кадр, с одной стороны, ограничен колонной, так что все, что видит зритель, это бедный мальчик, заглядывающий внутрь. Крупный план, его грустное и мечтательное лицо. Показываем его изношенную одежду, для трогательности. Затем кадры за его спины общим планом. Дом, конюшни, люди. Сразу понятно, что это богачи, привыкшие к богатству. Это видно потому, как они улыбаются друг другу и не обращают внимания на конюхов, которые поправляют стремена, подпруги или как там, черт возьми, это называется. Панорамный разворот от толпы к пони. Затем снова мальчик крупно. Он любит этого пони. Возвращаемся к пони и толпе. Всадники на лошадях вертят головами. Где же маленький наездник? Конюх пожимает плечами. Понятно, что его об этом спрашивают. Всеобщее нетерпение. Общий план со стороны лужайки, но колонна теперь в центре кадра. Рядом одинокая маленькая фигурка. Быстрый крупный план этого богатого мальчика, выглядывающего за забор. С бедным мальчиком у них есть что-то общее в выражении лица. Переход от кадра к кадру, туда-сюда. Один мальчик смотрит внутрь, другой наружу. На что смотрит богатый мальчик — картина. С Задержка на несколько секунд, чтобы передать ироничный контраст. И тут эти два мальчика видят друг друга. Он запнулся, исчерпав все вводные. «Боже, мне это нравилось! Мне бы тоже понравилось, если бы здесь был сюжет». Ядовито заметил писатель. «Черт возьми, кто угодно может состряпать отдельную сцену. Один человек медленно направляет пистолет на другого, зрители сидят, и в дыхание. Но что потом? И зачем?» «Но это совсем другое», — холодно сказал Берли. «Здесь нет ни оружия, ни мелодрамы. Кроме того, вступительные кадры уже наводят на мысль о дальнейшей истории. Два милых мальчика с противоположных полюсов общества И у каждого есть то, чего больше всего хочет другой. А потом каждый из них влюбляется в сестру другого. И вновь так и должно было произойти, но Карл опять на лету изменил историю. «Нет», — возразил он, вспоминая чувства, которые всколыхнулись в нем во время просмотра картины с Нормой Ширер. «Они оба растут друзьями, но влюбляются в одну и ту же девушку». Для бедного паренька она золотая принцесса, которая понимает его желание строить железные дороги, как ее отец. Для богатого юноша она единственная, кто понимает его мечту стать художником, хотя его родители видят сына во главе семейной империи и лишь насмехаются над художниками. И это две разные ипостаси одной девушки, понимаете? И она переключается от одной грани к другой, как прекрасная наездница без седла переключается между позициями. Она и есть наездница без седла. Из этого могла бы получиться отличная роль, неохотно признал писатель. Вот только ни одна актриса в этом городе не способна изобразить на лице больше одного выражения в день. Вам пришлось бы снимать разные личности персонажа в разбивку. Ну, при грамотном расписании съемок, начал Седовлас и режиссер. Однако Карл заметил тяжелое молчание, повисшее между Волротом и Берли. Оба посматривали друг на друга слегка враждебно. Карл запаниковал, теряя вновь обретенную самоуверенность, а затем его осенило. «Господи, да они же завидуют друг другу!» «Но девушка умирает», — быстро сказал Карл. «Прежде чем зритель поймет, кого она на самом деле любит». «Вы хотите сказать, что каждый парень верит, что он был единственным?» — спросил Берли. Такой поворот задевал его самолюбие. «О, нет, нет!» — ответил Карл. — Совсем наоборот. Каждый думает, что она любила другого. Но они не узнают правды до эпилога. Он сам любил сентиментальные эпилоги, равносильные словам, и они жили долго и счастливо. В концовке мы видим загородное поместье бедного мальчика, теперь миллионера, с красавицей-женой. Богатый мальчик, ныне известный художник, приезжает к нему в гости, тоже с красавицей-женой. Давние друзья смотрят на закат. Миллионер-инженер на минуту уходит в дом и возвращается с фотографией умершей девушки. Протягивает ее художнику. «Вот», — говорит он, — «я собирался отдать тебе это давным-давно. Тебя она любила больше». Художник печально качает головой и открывает свои часы. На крышке — портрет девушки. «Нет, это ты был для нее единственным, я понял под конец». Оба грустно улыбаются, и каждому становится чуть легче. Они обмениваются портретами, и мы понимаем, что в их сердцах эта девушка будет жить вечно. «Может, стоит добавить еще больше сентиментальности?» — саркастически спросил писатель. «А то, знаете, маловато». «А мне нравится именно так», — сказал Берли. «А вам, Дуг?» «Понятно, что в нынешнем виде любой дурак сможет найти в сюжете кучу дыр, но я имею в виду общие впечатления». Дуг медлил с ответом. И Карл внезапно понял, что изначальные истории и сценарист были вкладом Дуга. По сути, Карл только что напихал ему палок в колеса. «Что же, мистер Берли?» — сказал наконец Дуг. «Я уважаю ваше мнение и уважаю суждение Карла. Однако хотелось бы увидеть это более подробно. Что скажете, Уилбер?» — обратился он к писателю. «Вы сумеете превратить это в законченный синопсис?» «Мне нужно об этом подумать». — холодно ответил тот. — А у мистера... А... Баннермана, — любезно подсказал Карл. — Баннермана есть еще какие-нибудь идеи? — Нет, — ответил Карл. — Я же сказал вам, что я не писатель. Я всего лишь шоумен. — Но вы бы согласились поработать вместе с Уилбером, Карл? Карл с улыбкой покачал головой. — Нет, но тем не менее я буду рад проверить законченный сценарий в качестве своего рода эксперта добавил он с невинным простодушием, и Берли кивнул. Совещание закончилось. Уолрот остался весьма доволен Карлом, но сам Карл чувствовал дикую усталость. Не от напряжения, а от какой-то ледяной внутренней пустоты. А больше всего его угнетало, что он обманул как Берли, так и Волрота. Он нашел то место, где его считали первоклассным специалистом. И все идет хорошо, но только до тех пор, пока он полагается на свои мошеннические приемы. В мире нет места, где Карл мог бы добиться уважения честно. И теперь он видел, что никогда не будет. Как и все те его жертвы, рабы своей мечты, над которыми он когда-то смеялся, Карл понял, что всегда оставался наивной жертвой собственной глупой фантазии. Что ж, этот прекрасный сон закончился, но он ужасно скучал по нему. Он улыбался разговором о себе, с серьезной важностью кивал этим влиятельным людям, которые спрашивали его совета. Но все веселье пропало. Хотел бы он знать, где сейчас идет картина с Нормой Ширер. Он был как раз в настроении для хорошего фильма. 3 Для Дуга это совещание прошло с полным успехом. Поначалу его раздражала дерзкая уверенность Карла, особенно потому, что вытащить Уилберфорса на западное побережье оказалось не так-то просто. И это стоило Уолроту трудов и нервов. Приходилось ежедневно звонить домой писателю в Коннектикут и, стиснув зубы, терпеть его пустое нытье. Хотя Уилберфорс, несомненно, был талантлив, его упрямый отказ Дуг воспринимал как личный вызов. Уолрот очень хорошо знал, что из каждого такого разговора писатель устраивает спектакль одного актера перед своими друзьями, изображая Дуга типичным голливудским выскочкой-тупицей и это только сильнее переполняло Дуга решимостью заставить этого человека сдаться. Более того, писательский авторитет Уилберфорса мог послужить инструментом для того, чтобы заинтересовать Берли, а Дугу нужны были его широкие возможности в сфере кинопроката. Пригласить Карла пришло ему в голову в последний момент. Дуг ожидал, что Карл будет сидеть и одобрительно кивать, а разговор пойдет своим чередом. Но то, что вышло в итоге, было даже больше по вкусу дугу, чем ему показалось поначалу. Берли, сухой бизнесмен, терпеть не мог любых импресарио и развязное поведение. Однако, хотя манеры Карла оставляли желать лучшего, представляя собой смесь легкомыслия и напыщенности, он полностью овладел вниманием слушателей, а для Берли это означало несомненную ценность. Но приятнее всего оказалось то, что писатели раскатали в пух и прах, Совершенно неоправданное чувство, вынужден был признать Дуг, поскольку в изначальном сценарии содержалось куда больше вкуса и чуткости, чем в нелепой выдумке Карла. А впрочем, да и черт с ним. Если писателю это поперек горло, пускай возвращается к себе в Коннектикут и добавит этот случай в копилку своих страшных историй про Голливуд. Но Дуг знал, что писатель не собирается возвращаться. Вероятно, ему нужны деньги. Что ж, пусть этот сукин сын зарабатывает их, наступив на горло своему самолюбию. Который раз Дуг с удовольствием получил доказательство, что его удача поистине безгранична. Он покачал головой и рассмеялся, поскольку независимо от того, что он планировал изначально, дело всегда оборачивалось так, что результат превосходил ожидания. Как в случае той авиационной сделки, например. Он был готов поклясться на целой стопке Библий, что в момент покупки полуразрушенного завода меньше всего думал об огромной выгоде. Он искренне хотел строить лучшие самолеты. И ему это удалось. Вся страна видела доказательства его успеха. Ему стало это скучно. Только и всего. А если человеку надоело собственное дело, почему бы не поддаться порыву и не бросить все? Ничто не предвещало, что его акции взлетят так высоко. «Черт побери, кто-то с восточного побережья сыграл на повышение». Опять же, он был готов поклясться, что не понимал всех последствий гонки, что его имя станет таким волшебным, и известие о его уходе вызовет крах. Конечно, это жестокость по отношению к простакам, которые давились в очереди за акциями. Но Дуг смотрел на дело просто. Ему наскучил этот бизнес, и поэтому он вывел 6 миллионов долларов. А что? На его месте кто-нибудь упустил бы такой случай? Дуг закрыл за посетителями дверь номера и обернулся, удовлетворенно раскинув руки. Но в данный момент поздравить его было некому. Марго открыла все окна и теперь вытряхивала пепельницы. Другая девушка, которую он раньше едва замечал, склонилась над стенограммой, внося туда какие-то последние правки для себя. Она заметила Дуга и вскинула на него испуганный взгляд. «В скольких экземплярах это нужно распечатать, мистер Уоллард?» «Спросите мисс Меллори, Она здесь главная», — усмехнулся он. Но Марго была не в настроении шутить. По ее резким, точным движениям Дуг видел, что назревает очередная ссора. «Один экземпляр для нас, один для мистера Берли», — сказала Марго, постукивая последней пепельницей по краю мусорного ведра. Уилберфорсу тоже нужно, верно?» «Конечно», — сказал Дуг. «Ну и достаточно». «Что ты хочешь на обед, Марго?» «Ничего», — огрызнулась она, не обращая внимания на его попытку избежать скандала. «Ну вот, мисс Норт, вы можете отнести это в мой номер и перепечатать». «Почему она не может печатать здесь?» Марго посмотрела на него. «Потому что ты всегда жалуешься на стук, особенно после совещаний». «О, хорошо, хорошо», — дуг вздохнул. «Ссоры не избежать». Но сцены, которые закатывал Марго, беспокоили его все меньше и меньше. Просто было жаль времени на это. «Что ж, если у меня ни с кем не назначена встреча», — резко сказал он, — «тогда я выйду куда-нибудь пообедать». «Очень хорошо». Дуг хотел сбежать и видел, что она это понимает, но инстинкт подсказывал ему немедленно убраться отсюда. Однако, вопреки здравому смыслу, он обернулся в дверях, вежливо поинтересовавшись. С каких пор в нашем дружном коллективе появилась новая сотрудница? — Мисс Норт? Марго помолчала, глядя ему прямо в глаза. У Дуга екнуло сердце. Он задержался здесь слишком надолго. Он положил ладонь на дверную ручку, но ответ Марго его остановил. — Я готовлю ее на свое место. — О боже, очередное твое увольнение? — спросил он, чувствуя, как вскипает кровь. Внезапно его затрясло от гнева. «Не волнуйся», — сказала она. «Это последнее». «Прекрасно. Пусть это вступит в силу прямо сейчас». «Это вступило в силу две недели назад», — ответила она. «С тех пор я не выписала себе ни цента зарплаты». Рука Дуга устало скользнула вниз по двери. Он отстраненно удивлялся самому себе. Неужели он мог думать, что эти сцены его больше не задевают? Больше всего на свете ему хотелось собраться с духом и послать ее к черту а затем уйти из номера и из ее жизни. Он вспомнил день, когда впервые увидел ее, и свое необъяснимое возмущение от того, что его так сильно влечет к ней. Инстинкт предупреждал его тогда, что это не будет обычной интрижкой, и стоило прислушаться к предупреждению. Но то возбуждение, которое она когда-то в нем вызывала, давно прошло. Он устал от нее. Никогда больше она не сможет сказать ничего такого, что его удивит. Никогда не сможет согреть его своим восхищением. Интимная близость не принесет им ничего нового. Ее прикосновение, запах, характер. В ней не осталось ничего неизведанного. И все же, черт побери, он не мог ни прогнать ее, ни отпустить, пока эхо давно прошедшего крещенда их отношений не затихнет окончательно. «Чего ты хочешь от меня, Марго?» — взмолился он. Я должен спросить, почему, или что на этот раз, или что я сделал сейчас. Господи, мне до смерти надоело объясняться и извиняться. Какой в этом смысл? Я такой человек, какой есть, хороший или плохой. Я делаю то, что делаю, хорошее или плохое. Даже если бы я захотел, то не смог бы измениться. Я знаю, — тихо сказала она, и Дук понял, что его искренность тронула ее сильнее гнева. Я все это знаю, Дук. «Именно поэтому я ухожу. Мне больше нечего тебе предложить. Даже никаких женских хитростей». «Да не было от тебя никаких хитростей, Марго!» «Ошибаешься, Дук, возразила она, глядя в сторону. Ее голос звучал безжизненно. «Я могла тебя разозлить или поманить, или нарочно мучить, чтобы заставить думать, что ты хочешь меня. Хотя бы на время. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы суметь это сделать». И я крутилась рядом с тобой, чтобы... Я хотела, чтобы ты на мне женился. Думаю, с самого начала это занимало мои мысли. Конечно, тогда я влюбилась в тебя, а ты в меня. Ты ведь тоже когда-то был в меня влюблен, правда? Ты знаешь, что да. А что я чувствую сейчас, я и сам не знаю. Разве что... Я не виню тебя, — искренне сказала она. А если я разговаривала с тобой злобно, то злилась не на тебя. Просто за столько лет я устала разыгрывать перед тобой один дешевый трюк за другим и убеждать себя, что раз уж это делаю я, то в этом нет никакой пошлости. Вот почему я вычеркнула себя из платежной ведомости, добавила она с ироничной усмешкой. Любая девушка, которая угрожала уволиться столько раз, как я, не заслуживает, чтобы с ней возились положенные по закону две недели. «Тебе принесли телеграмму во время совещания», — внезапно сказал он. Это как-то связано с твоим решением? Абсолютно нет. Я приняла это решение две недели назад, а телеграмма пришла только что. Это от Кена и Дэви. От меня не было никаких вестей, и они разволновались. Вот и все. У них все хорошо. Просто замечательно. Марго! Он выкликнул ее имя с отчаянием. Из-за того странного беспокойства, которое всегда его охватывало, когда кто-то хотел оставить его прежде, чем он сам даст добро на увольнение. Может, есть какой-то вариант, чтобы ты осталась со мной? Люди ладят между собой по-всякому. Неужели мы не можем найти хоть один подходящий способ? Даже с чистой деловой точки зрения мне без тебя не обойтись. Ты мне нужна. Тебе никто не нужен, Дук, возразила она. Меня может заменить обычный картотечный шкаф. Единственный человек, который тебе нужен, — это ты сам. Вот кто тебя волнует все время и в любом месте. Марго. — предупреждающе воскликнул он. — Ты сказала, что не собираешься меня в чем-то обвинять. — Я и не обвиняю. — Ты сказал, что ты из тех людей, которые не могут измениться. И все же ты не тот человек, которым хотел бы быть. Я думаю, ты даже сам не знаешь, кем хочешь быть. — Мне и так нормально, — сказал Дуг. Он отошел к окну, но какая-то невидимая ниточка связывала его с Марго. Ожидание чего-то страшного, будто когда-то давным-давно он совершил тайное преступление, никем не раскрытое, и только сейчас вдруг понял, что кто-то еще знал об этом все это время. Он даже не знал, в чем заключалось преступление. Но наказание, все еще не объявленное, будет невыносимым. Он отчаянно хотел, чтобы она продолжала говорить в надежде, что в конце концов выяснится, что эти намеки всего лишь совпадения. И в то же время хотел никогда больше не слышать этот язык шантажа. «Меня все устраивает», добавил он. «Хорошо», решительно сказала она. «Давай все оставим как есть». Пока Дук мог выносить ее молчание, он продолжал стоять у окна, делая вид, что смотрит на залитую солнцем Аллею. «Ну, продолжай», наконец выкрикнул он, резко поворачиваясь. «Или это очередной дешевый трюк, чтобы меня помучить?» Она посмотрела ему в глаза с искренним удивлением. «О чем ты говоришь?» «Обо мне. Ты сказала...» «Но ты хотел, чтобы я замолчала». «Я хочу, чтобы ты сказала это». Он хлопнул ладонью по спинке кресла. «Говори, Марго!» «Давай, говори!» Она покачала головой, и впервые он увидел искреннее, безграничное сочувствие в ее серых глазах. Будто она была намного старше его. Настолько старше, что понимала каждый страх, который он когда-либо испытывал. «Ты хочешь сказать, что я неудачник?» — настаивал он. «Я этого не говорила, дук, но подразумевала. «И я такой, Марго! Да, такой!» Он застонал. Наконец-то он сбросил стальную броню, которая мешала ему дышать столько, сколько он себя помнил. Каждое утро я вскакиваю с постели так, будто за мной гонятся. Посреди ночи я внезапно просыпаюсь, будто кто-то меня толкает. «Быстрее, быстрее, быстрее, потому что если я не успею, то умру!» Но успею что именно, Марго? Что я должен сделать? И почему мне кажется, что я умру, если потерплю неудачу? Господи, скажи мне!» Выкрикнул он. «Я отличаюсь от других мужчин. Я лучше. Но как мне доказать это и себе тоже?» Повсюду вокруг себя я вижу мужчин, в которых есть что-то особенное. Мел Торн разбирается в самолетах так, как я никогда не смогу. Взять кого угодно. Хоть этого дурака Уилберфорса, хоть Карла, хоть даже твоих младших братьев. То, чем они обладают, похоже на медаль, которую все могут видеть. «Но у меня нет никакой медали, Марго. Есть, Дуг? Есть!» Она встала рядом с Дугом, бессильно упавшим в кресло, и прижала к груди его голову. «У тебя действительно есть талант, и очень важный. Ты можешь видеть способности других людей. Для всех остальных Мел Торн был просто сломленным героем войны, безработным пилотом, не нашедшим себя в мирной жизни». Но ты один понял, что в нем есть. И ты вытянул это из него на свет, даже если он ненавидел тебя за это. Ты пробудил в нем волю, чего он никогда не смог бы сделать сам. Карл, ты знаешь, кем был Карл. Дешевый фанфарон, перекати поле. Но он умеет только одно. И ты нашел ему единственное место, где он может себя проявить. И он проявит себя здесь. Дуг крепче прижался головой к груди Марго и обнял ее за талию. Сама близость ее тела придавала ему уверенности. Это было так приятно, что он не мог этого выразить словами, мог только чувствовать это, купаться в этом и набираться сил для войны с самим собой. Он хотел бы никогда ее не отпускать. Хотел, чтобы она оставалась с ним по утрам, когда он просыпается, чтобы избавить его от преследующей спешки. Хотел, чтобы она находилась рядом с ним ночью и заботливо гладила по голове в беспокойные минуты. Она была единственной, услышавшей его признание. И она, как судья, закрыла дело, поскольку это страшное преступление, по крайней мере, в ее глазах, вообще не являлось преступлением. «Останься со мной, детка», — прошептал он. «Останься со мной». «Нет, Дуг», — тихо сказала она. «Это лишь то, что ты чувствуешь сейчас. А на следующей неделе?» «На следующей неделе будет то же самое». «Будь моей женой, детка». Нам следовало это сделать давным-давно. Прошу тебя. «Не предлагай мне это», — сказала она, отходя в сторону, и ее голос дрогнул от слез. «Слишком поздно, черт побери! Слишком поздно!» Дуг быстро вскочил с кресла, ощутив досаду. Почему в тот момент, когда он больше всего нуждается в сочувствии, она требует того же самого от него? Но подошел к Марго и стал нежно утешать. Вскоре она снова встанет на страже, готовая отгонять от него его страхи. Без нее он больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно. Он прижимал ее к себе, нашептывая на ухо что-то, что казалось уместным, исходя из их долгой близости. И был очень терпелив с ней, поскольку действительно обладал даром чувствовать людей и видеть, что они умеют делать лучше всего для него. Четыре. Деньги от Марго пришли почти одновременно с ответной телеграммой, без каких-либо объяснений и задержки. На следующей неделе перевод был вовремя, а еще через несколько дней братья получили третью телеграмму. «Мы с Дугом поженились сегодня утром. Медовый месяц на Гавайях. Буду писать. Целую. Марго». Дэви держал Бланк осторожно, поскольку стояло очередное лето и руки стали влажными от пота. Июльское утро гудело снаружи. Шум то усиливался, то затихал, когда мимо помощенной улицы проезжали грохочущие автомобили. Дэви отложил паяльник и вытер мокрое лицо тыльной стороной ладони. Его первым побуждением было улыбнуться, но почти тут же он ощутил печальную пустоту в груди, будто ему только что сказали, что он никогда больше не увидит свою сестру. «Но грустить глупо», — сказал он себе. «Марго хотела этого брака» и Дэви сам искренне желал ей, чтобы это произошло. Однако лишь сейчас он понял, его благие пожелания Марго подразумевали, что этот брак состоится не раньше, чем они с Кеном достигнут того успеха, когда разница между ними и Волротом не будет настолько огромной, как в данный момент. Без каких-либо смягчающих предисловий он передал телеграмму Кену. Спустя мгновение тишины, пока Кен читал, летние звуки вновь ворвались в полумрак мастерской которая напоминала пустую пещеру с тех пор, как был уволен персонаж. «Ну, она хотя бы не забыла нам сообщить об этом», — сухо сказал Кен и скомкал бланк в кулаке. «Брось, Кен, будь к ней справедлив. Несмотря на все, чем у нее занята голова, она продолжала высылать нам деньги». «Она просто откупалась от нас», — возразил Кен. «Вроде того, как бывает, когда звонишь девушке, на которую тебе давно наплевать, просто чтобы она не считала тебя скотиной». «От Марго мне больше ничего не нужно. Пусть просто продолжает посылать нам деньги, пока мы не расплатимся с Броком. И к черту все остальное». «На что ты злишься?» «Честно говоря, у меня тоже странное чувство, но какое мы имеем право? Неужели мы ждали, что она пригласит нас на свадьбу? Чего мы хотели?» Кен пожал плечами и снова склонился над работой. «Я давным-давно перестал чего-либо ждать от нее». Он скинул глаза и посмотрел на Дэви очень серьезно. «Послушай, братишка, ты, Марго и я были почти одним целым. Настолько близки, насколько это можно пожелать. Ни один другой парень, казалось, не мог этого изменить. Но с Уолротом всему этому пришел конец. Она отдалилась от нас очень давно. Она все равно с нами. Ты продолжаешь обманывать себя». Кен бросил скомканную телеграмму на стол. У нас больше нет, сестры парень, помени мои слова. Буду писать. Держи карман шире. Дэви позвонил Вике и сообщил новость. Она пришла в восторг. «Дэви!» — воскликнула она. «Мне пришла в голову замечательная идея». Дэви обернулся к Кену. «Вики говорит, что нам нужно выбраться куда-нибудь сегодня вечером и отпраздновать свадьбу». Кен презрительно фыркнул. «Ой, да ладно тебе, Кен!» Нет. «Послушай», — я сказал, — «нет», — отчеканил Кен. «Я помню, как предлагал тебе пойти куда-нибудь вместе со мной и Вики, и ты чертовски злился». «Господи, ты можешь просто оставить меня в покое!» — выкрикнул он. «Сегодня вечером я хочу побыть в одиночестве!» Дэвис с грустью смотрел на брата, прикрыв рукой трубку, чтобы не слышала Вики. «Давай лучше поработаем, чем куда-то ходить», — сказал он. Ничто в его тоне не выдавало, как он расстроен. Мне пришла в голову одна мысль. «У тебя свидание», — ответил Кен. «Делай, что собирался». «Я бы лучше остался с тобой», — настаивал Дэви, и когда Кен промолчал, не выразив ни отказа, ни согласия, Дэви понял, что поступил наиболее мудрым образом. «Я тут, Вики», — сказал он в трубку. «Это чудесное предложение, но нам с Кеном нужно поработать». «Это Кен так хочет?» — помолчав, спросила она. «Я тоже могу спуститься к вам и поработать». «Мы будем просто обсуждать идею». «Я буду просто печатать», — сказала она. «Я не стану вас отвлекать». «Я позвоню тебе завтра», — ответил Дэви, будто не замечая в ее голосе обиды. Он повесил трубку, ругая себя за мягкотелость, и, обернувшись, увидел, что Кен застыл на месте. «Я просто пытаюсь вспомнить...» Тихо произнес Кен. «И мне не приходит в голову ни одного случая, когда я срывал бы свидание ради тебя». «Ох, черт, прости меня, Дэви. Забудь об этом. У нас есть идея, которую нужно обмозговать». «Какая еще идея?» — спросил Кен с таким ироничным скепсисом, что Дэви рассмеялся. «Насчет трубки», — пояснил он. «Нас вроде ничего больше особенно не волнует, верно?» В честь свадьбы они решили поесть за стойкой в закусочной вместо того, чтобы готовить себе ужин дома. Дэви хотелось, чтобы Вики пришла и застала их там. Ему ее не хватало. Было неправильно вот так давать ей отворот-поворот. «Наверное, я созрел это сказать», — наконец произнес Кен. «С меня хватит. Нам пора стать мудрее ради самих себя. Если мы не найдем ответа в течение шести месяцев, то к черту все это. Полгода, Дэви!» А потом будем либо искать работу, либо полностью переключимся на авиационные рации. Вокруг плавает слишком много денег, чтобы жить в нищете, будто нам больше некуда деваться. Как ты можешь так говорить, когда наша трубка вот-вот заработает? Черта с два это случится вот-вот. Нам нужно просто выяснить, почему трубка работала нормально в течение той минуты. Готов поклясться, что дело в качестве вакуума. Это и есть та гениальная мысль, о которой ты говорил? — сухо спросил Кен. — Не смейся, Кен. Подумай сам. Мы откачали весь свободный воздух, который плавал внутри, и тонкий слой молекул воздуха, связанный с каждой внутренней поверхностью. И все равно, черт побери, хотя трубка была герметичной, и некоторое время работала, она вела себя так, будто внутри остался воздух. Есть только одно место, откуда он мог взяться. Воздух не может поступать извне. Там не найдешь ни малейшего отверстия. Вот это в точности моя точка зрения. Я думаю, это могут быть молекулярные пузырьки воздуха, которые сохранились внутри стекла и металла в процессе изготовления, когда металл был расплавлен. Вероятно, наших рабочих температур достаточно, чтобы этот захваченный воздух прорвался сквозь твердую поверхность, так же, как пузырьки воздуха поднимаются в нагретой воде. Мы должны придумать, как это проверить. «Ладно», — сказал Кен. Мы можем немного повозиться с этим, но мой крайний срок остается в силе. Шесть месяцев, Дэви, и я не шучу. Когда чуть позже они возвратились к мастерской, Дэви услышал стук пишущей машинки еще до того, как открыл дверь. Вики в полном одиночестве сидела за клавишами в кабинете. Рядом с ней на столе, как обычно, лежала стопка бумаг. Она не прекратила печатать и не подняла глаз, когда они вошли. Братья переглянулись, и Кен первым отвел взгляд. Он ничего не сказал, но, погруженный в раздумья, направился к своему столу, где снял пальто и шляпу и облачился в рабочий комбинезон. Дэви переступил порог кабинета. Еще секунду-другую Вики ничего не говорила, очевидно, полностью поглощенная своим занятием. «Я пришла, потому что мне захотелось поработать», — наконец сказала она. Только теперь она посмотрела на Дэви. «Все в порядке?» «Конечно», — сказал он. Я рад, что ты все-таки пришла. Ее глаза вспыхнули благодарностью в ответ на его тон. Вы где-то ужинали? Спросила она с легкой завистью. В закусочной. Мне тебя не хватало. Мне тоже тебя не хватало. Вас обоих. Я почувствовала себя обделенной. Прости, Вики. Мне жаль, что так сложилось. Ты знаешь, как мне жаль. О, я все понимаю. Как думаешь, Кен злится от того, что я пришла? злиться Нет. Я думаю, что ему стыдно. Может, мне что-то ему сказать, чтобы как-то это уладить? Нет, будет только хуже. О, должны же найтись какие-то правильные слова. Кен подошел к двери. Я готов, Дэви. Кен, начала Вики. Я... Не говори ничего, Вики, ладно? Я просто надеялся, что у тебя хватит мозгов прийти к нам сразу. А я просто надеялась, что у тебя хватит мозгов меня пригласить. Он криво усмехнулся. «Если бы у меня были мозги, я бы сейчас не ошивался тут в робе». Вики рассмеялась, и атмосфера разрядилась. Она повернулась к Дэви. «Над патентами сегодня работать не будешь?» «Нет», — ответил он. «Мы хотим снова раскупорить трубку». Вики протестующе вскинула руки. «Каждый раз, когда вы это делаете, у меня сердце замирает. Приступайте, а я попечатаю тут, где вас не видно». Стеклянные работы были делом Кена, и в его движениях чувствовалась ловкость мастера. Он взял треугольный напильник и одним быстрым движением процарапал кольцо вокруг стеклянного отростка на трубке, через который откачивался воздух. а Затем с бесконечной осторожностью надломил. Решающий момент — шипение, облачко пара, щелчок. Ровная трещина обижала царапину вокруг и замкнулась. Братья затаили дыхание. Если трещина пойдет в стороны от места скола, трубка разлетится в дребезги. Но порез оказался ровным, слышалось только шипение воздуха, просачивающегося внутрь. Трубка была вскрыта и готова к очередному подключению к насосной системе. Внезапно в кабинете быстро застрекотала пишущая машинка, и Дэви понял, что все это время Вики сидела неподвижно и напряженно прислушивалась, пока не убедилась, что разгерметизация трубки прошла гладко. Он внутренне улыбнулся, тронутый ее заботой. Затем братья снова приступили к процессу откачки воздуха, и глухой тянущий звук насоса мог бы вызвать у стороннего наблюдателя инстинктивный приступ удушья, если бы тот обладал богатым воображением и представил себя внутри маленького стеклянного легкого. Когда давление снизилось до 1 миллионной атмосферы, была приведена в действие высокочастотная электропечь. В течение часа жар проникал в передающую трубку за счет теплопроводности и излучения. Теперь внутреннее давление составляло одну миллионную атмосферы, и братья производили измерения с помощью того же метода, которым астрономы измеряют вакуум в космическом пространстве. «Что дальше?» — спросил Кен. «Загерметизируй трубку и подсоедини электроды, как если бы она была в действии. Примерно через час мы снова измерим давление». «И что именно мы узнаем?» Вот через час и выясним. У тебя впереди еще полгода». По прошествии часа с четвертью счетчики давления показали, что в трубке снова появился воздух, едва измеримый, но присутствующий. Однако он точно не просачивался снаружи. И эта почти бесконечно малая разница могла быть границей между ясным, четким изображением и полной непригодностью. «Ты победил», — сказал Кен. «Вернулось больше газов, чем могло остаться на внутренних поверхностях». «Давай отправим ее в печь на целый день и посмотрим, что получится». «Черт побери, давай уж тогда прожаривать неделю», — откликнулся Дэви. «Я бы предпочел перестараться, чем не додержать». «Почему бы и нет?» — уныло согласился Кен. «Время — это единственное, чего у нас в избытке, братишка». Однако он ошибался. «Никогда и нигде во Вселенной время не существует в виде прямой бесконечной ленты» разматывающиеся от маленьких тикающих механизмов, которые носит с собой человек, единственное из вьючных животных, кому требуются шпоры, чтобы подгонять самого себя. В бесконечном пространстве черноты, взрывов и безмолвия время закручивается и искривляется, возвращаясь обратно путями более извилистыми, чем сам хаос. Так и в человеческой жизни. Время — это река, в которой есть стремнины, водовороты и даже притоки. Так что человек может жить в нескольких ритмах. Один быстрый и бурный, в то время как другая часть его жизни протекает мирно и размеренно. Отличить их можно лишь впоследствии, оглядываясь на свою жизнь. А в любой данный момент все, что слышит человек, это равномерное тикание шестеренок в его карманном механизме. И ему обманчиво кажется, что крошечные колеса и пружины отмеряют каждую секунду с одинаковой точностью. Почти полгода Дэви и Кену казалось, что время застыло в ледяной неподвижности. Но так же, как река незаметно ускоряет свой бег еще задолго до водопада, так и течение их судеб приближалось к решениям, которые принимались за них в других местах. В правительственном кабинете в Вашингтоне, в инженерном бюро на 18 этаже офисного здания в Чикаго. И первым признаком этого ускорения, похожим на все более быстрое движение листа на поверхности воды, стало письмо от Чарли Стюарта, адвоката, из офисного здания стоит сквер на капиталистской площади Уикершема. 5. Дома в Уикершеме Чарли Стюарт разговаривал с клиентами и адвокатами противоположной стороны четко и сухо. А когда машинально срывался на перекрестный допрос, в его бесцеремонной прямоте чувствовалось презрение образованного человека пытающегося извлечь хоть крупицу смысла из форменного дурака на свидетельской трибуне. Однако стоило Чарли случайно встретить кого-нибудь из бывших однокурсников, практикующих в Чикаго, Миннеаполисе или хотя бы в Милуоке, он ловил себя на том, что начинает разговаривать преувеличенно неторопливо. Даже деревенские словечки сами наворачивались ему на язык с удивительной легкостью, когда он беседовал с коллегами в аккуратных столичных интерьерах. «Оно ведь как?» говорил он, старательно растягивая слова. «В таких маленьких городках, как наш Уикершем, человек живет более независимой жизнью, да. У нас есть свои богачи и свои бедняки, как и везде. Но наши бедные не так бедны, чтобы увязаться за тобой на улице, а наши богатые не так богаты, чтобы их нельзя было послать к черту». Всякий раз, когда Чарли это заявлял, он почти верил в то, что говорит Поскольку, когда он находился вдали от Выкершема, у него возникало неприятное чувство, что он не может контролировать чересчур громкий голос и грубые манеры своего второго «я». Или же впадает в другую крайность и становится жестким, холодным и молчаливым. Ему нравились эти волнующие поездки в одиночку по чужим городам, и он часто лежал без сна в недорогих гостиничных номерах, глядя в темный потолок, будто в экран, по которому, как и по его нервам, пробегали огни уличных машин отблески чужой жизни, кипевшей где-то снаружи. Впрочем, он уже пришел к выводу, что лучше избегать вести дела так далеко от дома. Дома он знал свое место и правду о своем положении в обществе, позволяя себе лишь одну безобидную мечту – когда-нибудь стать губернатором штата. Дома он никогда не говорил и даже не думал, что наши богатые не так богаты, чтобы их нельзя было послать к черту. Все зависели от Брока. Кто-то вел бизнес совместно с ним, а кто-то с его разрешения, даже если дела напрямую не касались банкира. По крайней мере, раз в две недели каждый старался встретиться с ним в клубе или заглянуть к нему в кабинет, чтобы обсудить, что нового в мире, и по-дружески ввести Брока в курс всех дел, которые произошли с момента последней такой встречи. Разумеется, в городе были и те, кто гордился, что сам распоряжается своей жизнью, но рано или поздно каждый из них отправлялся в деловой центр, чтобы просить банк о суде, и в угоду своей независимости им приходилось долго-долго ждать в общей очереди, пока Брок заботился о более важных делах. Нет, Чарли Стюарт никогда не послал бы Брока к черту, поскольку Чарли всегда держал нос по ветру и никогда не пытался прыгнуть выше головы. Он любил темные, сшитые на заказ костюмы, как и все прочие в его кругу. Ездил на черном шестицилиндровом бьюике седане Носил черные башмаки с высокой шнуровкой и теплые длинные кальсоны. У него сложилась своя клиентура, и дела шли неплохо. Первой серьезной ошибкой, которую он совершил, стало согласие принять Дэви мэллори и его брата в качестве клиентов, после того, как они порвали с Броком. Он снова и снова многословно объяснял, в клубе, на поле для гольфа, в банке и в собственной конторе что понятия тогда не имел, с чем пожаловали к нему эти молодые люди. Дэви осведомился о его расценках на сопровождение патентных дел и, что бы вы думали, сразу же завалил его работой. И если бы не данное слово, то он давно бы отправил им всю эту макулатуру обратно по почте. Господь свидетель, такого с ним еще не случалось. В течение нескольких недель, необходимых для оформления всех их записей в виде официальных патентных заявок, Чарли казалось, что контору оккупировали два безжалостных заговорщика, использующих его как инструмент в своих планах по захвату мира. Дэви и Кен усаживались по обе стороны его стола и проверяли каждое написанное слово. Дэви особенно сильно проявил понимание технических аспектов составления заявок. И Дэви часто приходилось сидеть с карандашом на готове, пока Дэви с Кеном обсуждали через стол наиболее точные формулировки. В их мыслях сохранялась та же голодная быстрота, что и в мимике их лиц, худых и целеустремленных. Когда последняя заявка была составлена, они, наконец, оставили его в покое, будто заговорщики закончили закладывать все бомбы с часовым механизмом, которые можно спрятать на местности, и направились в какой-то другой координационный центр продолжать свою лихорадочную совместную деятельность. Чарли пришлось объясняться перед Броком. Его вынудили дать слово, И братья выполняли условия договора, каждую неделю выплачивая ему запрошенный гонорар. Что он мог поделать? Его худое лицо, увенчанное очками, придавало объяснению особую пронзительность. Брок просто пожал плечами, поскольку по банкирским понятиям о достоинстве никогда не показывал, что злится. Но Чарли Стюарт знал, что Брок охвачен яростью на Мэлори, особенно на Дэви, за то, что они не уступили его давлению, и за то, что они с Кеном самостоятельно договорились о заказах с авиационной компанией которой каким-то образом удалось выкарабкаться после финансовых потрясений. Чарли был очень недоволен своими клиентами. Он держался с ними резко, почти оскорбительно, будто надеялся, что Брок в любую минуту может зайти в контору и сам увидит, как Чарли к ним относится. На очень короткое время Чарли призадумался, когда местные газеты сообщили, что Марго Мэлори действительно вышла замуж за Дугласа Уолрота в Калифорнии. Даже Брок начал упоминать братьев в разговорах несколько мягче. Но недели шли, а не возникало никаких признаков того, что деньги Уолрота что-то изменили. Дэви ходил в прежней одежде, питался тем же, жил там же, работал так же, и Кен тоже. Сплетники всего города сошлись на том, что Кен отказывается признавать этот брак. Люди восхищались им за это. Особенно те, кто был уволен Волротом или потерял деньги на его акциях. Затем, когда Чарли уже начал привыкать к мысли, что больше не увидит братьев в своей конторе, вся эта чертовщина завертелась с новой силой. Он вернулся из четырехдневной поездки на север штата и обнаружил, что его дверь забаррикадирована 10-дюймовой толщины связкой конвертов из манильской бумаги, ответами от патентного бюро. Он немедленно направился к телефону и позвонил Дэви. «Вам лучше приехать сюда», — сказал он. «Большая часть материалов отправлена обратно для внесения правок. Ваш изначальный проект пока не зарубили». «И я вот тут вижу, что вам действительно выписано два патента». На мгновение в трубке воцарилась полная тишина, и Чарли показалось, что их рассоединили. «Вы говорите, что две заявки из той большой последней пачки действительно одобрены?» Голос Дэви звучал благоговейно и отстраненно. «Но только не спрашивай меня, какие именно. В одной что-то о колебательном контуре, я помню, ты говорил, что это идея Кена, а другая вот...» «Так, ага, это называется параллельная схема многоэлементных электронных ламп как метод контроля синхронной работы различных устройств. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Не шутите так», — еле слышно выдохнул Дэви. «А чему ты так удивляешься?» — раздраженно спросил Чарли. «Какой был смысл тратить мое время и ваши деньги, если вы не ожидали чего-то подобного?» Но голос Дэви доносился уже откуда-то издалека. Проницательный заговорщик, ловкий охотник в джунглях юридической терминологии кричал, как восторженный мальчишка. «Кен, слушай, мы настоящие профессиональные изобретатели! Наконец-то у нас получилось!» Однако всего неделю спустя Чарли поступил так, Будто не осмелился отвлекать Мэлори от дел чем-то таким банальным, как телефонный звонок. Он приехал без предупреждения, и когда вылез из своего Бьюика и вошел в мастерскую, то держался совсем по-другому. Дэви что-то записывал в толстую тетрадь, а Кен стоял в другом конце мастерской, сосредоточив все внимание на удивительной конструкции, куда, должно быть, входила электрическая печь, потому что в помещении было невыносимо жарко. Дэви не сразу услышал, как вошел адвокат, но затем вскинул взгляд, и Чарли понял, что этот смуглый, худощавый молодой человек намного старше того мальчика, для которого он когда-то организовывал презентацию перед группой преподавателей. «Присаживайтесь, мистер Стюарт. У нас все еще не было времени заняться патентными заявками», — сказал Дэви. «Ну, после того, что я пришел вам сказать, вы, вероятно, найдете время». Первым делом позвольте спросить, известна ли вам фирма под названием Electromatic Corporation? Чарли достал из внутреннего кармана письмо, пришедшее утром, и взглянул на фирменный бланк. Это в Чикаго? Да, осторожно сказал Дэви, глядя на адвоката со сдержанным любопытством. Они производят большое количество оборудования для точного технического контроля. А что? Они хотят вести с вами дела и прислали предложение по поводу одного из этих новых патентов. Они пишут о той вашей схеме с параллельными лампами». «Они хотят это купить?» Дэви выпрямился. На другом конце мастерской обернулся его брат. «Они предлагают три долларов на условиях либо так, либо никак. Сколько это стоит на самом деле?» «Кен, иди сюда и прочти это!» — крикнул Дэви брату, а сам сел за стол. После нескольких секунд торопливых подсчетов он объявил. 4700 на сегодняшний день, и мы сохраняем за собой неограниченное право использовать схему в собственной работе». «Господи Иисусе!» — выдохнул Кен. «Дэви, если уж продавать, то это должно стоить 20 тысяч». Дэви рассмеялся. «Как ты себе это представляешь?» «Это просто звучит подходяще. А ты откуда взял цифру 4 700? Я записал, сколько мы еще должны Броку, добавил гонорар мистера Стюарта и стоимость нескольких месяцев работы. Я не смотрю на это со стороны затраты плюс прибыль. Я хочу быстро заключить эту сделку, чтобы мы могли спокойно продолжать собственную работу. Это безумие, взволнованно сказал Кен. Это не укладывается в голове. Да что там? Этим людям наверняка очень нужна эта чертова штуковина. Или даже у них стала какая-то разработка, которая зависит от ее наличия. «Давай впарим им ее подороже. Ты сам все прекрасно понимаешь». «Кен прав», — кивнул Стюарт. «Невозможно так сразу определить, сколько стоят подобные вещи. Единственные люди, которые имеют об этом хоть какое-то представление, — эти парни из электроматик. И я даже не понимаю, откуда они это взяли. Однако, если они предлагают 3500, можно с уверенностью сказать, что они начали с самой низкой цифры». «Слушайте». «Возьмите с них столько, сколько сможете», — нетерпеливо сказал Дэви. «Я не ставлю никаких ограничений на сделку. Но время сейчас важнее всего прочего. Пять тысяч на следующей неделе могут значить для нас больше, чем сто тысяч после двух лет переговоров. Схожая разработка Вестингаус дышит нам в затылок, и мы обязаны ни в коем случае не пропустить их вперед. Мы просто не должны забывать о нашем детище вон там», — кивнул он на аппарат. «Все, что мы получаем откуда бы то ни было, идет на это». Кен посмотрел на Дэви, а через секунду улыбнулся. «Вы слышали моего брата, мистер Стюарт? Такова наша позиция», — сказал он. И теперь Чарли услышал ту бесцеремонную категоричность, которая обычно звучала в его собственном голосе. Но адвокат никак не выразил ни обиды, ни согласия. Не считая заявки на основное изобретение, которое все еще находилось в процессе разработки, В его папке лежал список из 20 других. Если он сможет получить для Мэлори 10 тысяч долларов за это первое, а с остальными как минимум все пройдет так же хорошо, то у этих двух парней будет бизнес на 200 тысяч долларов. И все это элементарно подсчитывается. В маленьком городке никто никогда не посылает к черту того, у кого есть деньги или возможность получить деньги. Ни в коем случае, если он хочет сохранить свою независимость в этом маленьком городке. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал Чарли. Но за его сухой и безличной репликой скрывались безжалостные расчеты. Двое молодых людей тоже молчали, но это было молчание ошеломленное. Когда адвокат направился к своему черному седану, то услышал, как Дэви разразился безудержным, недоверчивым смехом неожиданной победы. Но Стюарт слишком внимательно наблюдал за его работой, чтобы вновь сделать ошибочные выводы из-за такого мальчишества. Впервые за 20 лет карьеры у него не возникло желания позвонить Броку, как только он вернется в контору. Он подождет и сперва посмотрит, как все обернется. 6. Была теплая, тихая летняя ночь, но бодрящий ветер хлестал в лица пассажиров маленького родстера с открытым верхом, мчащегося куда-то вперед. Дэви, Кен и зажатая между ними Вики неслись по полуночному шоссе со скоростью 70 миль в час не имея никакой цели, кроме желания дать выход опьяняющему восторгу. «Говорите, куда ехать», — сказал Кен. Он вцепился в руль, сильно сжав кулаки, словно готовый к драке. «Назовите место, и мы поедем туда, иначе мы будем кататься вечно». Дэви и Вики встретили эти слова бурным хохотом, который тут же унес ночной ветер. Что бы ни сказал кто-то из них, все казалось безумно смешным, и это веселье было похоже на отчаяние. Они наслаждались резкими поворотами и спусками, где захватывало дух, упругой силой ночного воздуха, сквозь который они мчались. Они восхищались этим моментом своей жизни, как любовники, которые целуются до боли, а после смеются с нежностью. Сегодняшний вечер казался лишь началом, обещающим впереди вечный успех. Дэви чудилось, что они с Кеном подбросили свою идею в воздух, где она превратилась в тысячу ночных копий самой себя, чтобы выпасть каплями росы по всему миру, которые относятся к таким идеям, как сокровищам. В нескольких сотнях миль к востоку упала одна из таких капель, и прямо сейчас, сегодня, в этот самый момент, в конференц-зале на 22 этажа выше вечерних улиц, запруженных машинами поздней театральной публики, группа мужчин обсуждала ее состав на предмет ценности для себя. «Давайте поедем в Чикаго и будем сигналить перед их офисом, пока они не согласятся выплатить вам все, что вы запросите», — предложила Вики. «А потом в Голливуд», — подхватил Кен. «Купим машину длиной в милю и проедем прямо через особняк Марго». «Я все равно считаю, что нам следовало послать ей поздравительную телеграмму», — сказала Вики. «Она была бы очень признательна. Я серьезно». «Я тоже», — сказал Кен, пока машина неслась сквозь туннель из нависающих ветвей листья которых в свете фар казались хлопьями зеленого снега. «Мы пробьем дом насквозь». Сама его интонация делала живой картину разрушенного здания. Разбитые окна, падающие штукатуркой балки. И выскочим с другой стороны с дугом на капоте. Из него получится прекрасная фигурка оленя на радиатор. «Эй, у нас заканчивается бензин». «Нужно залить в гараже Мэллори», — сказала Вики. «У них самый чудесный бензин». Эти парни свернули дело. Лихо взвизгнув шинами, Кен обогнал осторожно плетущийся в темноте Форд, и они успели заметить два бледных удивленных лица в высоком старом седане. Эти Мэлори теперь богатые и знамениты. В любом случае, к черту бензин! Эта машина работает на чистом воздухе! И снова все засмеялись как пьяные, потому что в этот момент машина ощущалась ими как часть их самих, и они думали, что могут так мчаться вечно. Даже когда Родстер наконец начал сбавлять ход, они продолжали смеяться. Звук фыркающего двигателя казался забавным, а последние судорожные рывки — неожиданной буфанадой. Машина остановилась, и тишина ночи окутала их ароматом влажной зелени и стрекотом цикад. Головокружительная гонка закончилась, и они благополучно прибыли в никуда. Но Дэви было все равно, двигались они или стояли. Мысленно он находился в Чикаго, купаясь в лучах славы. Он чувствовал вкус всеобщего восхищения через расстояние. Через несколько минут на дороге мелькнули желтые огни Форда. Кен сокрушенно вздохнул и вылез, чтобы попросить подвести его до ближайшей заправки. Старый автомобиль остановился, и те же бледные лица выглянули оттуда с опаской и неприязнью. Но Кен пробормотал какие-то объяснения, и ему позволили сесть внутрь. Дэви смотрел, как форт уносится прочь по темному шоссе, пока его красный задний фонарь, похожий на налитый кровью глаз, не скрылся из виду. Окружающая темнота оказалась почти жидкой по консистенции, мягкой, ароматной и таинственно глубокой. Вики откинулась назад, положив голову на подголовник сиденья, а затем притянула Дэви к себе. «Дэви, Дэви, дорогой!» — тихо сказала она. И это была просто констатация факта. Он прошептал в ответ ее имя. «Я люблю тебя!» — продолжала она. «Я так сильно тебя люблю!» Он осторожно положил голову ей на плечо. «Дэви!» — произнесла она глухо, как во сне, будто собираясь что-то спросить. Дэви ждал, но, похоже, она передумала, сдержав первые слова, возникшие у нее под влиянием порыва. «Дэви!» — повторила она прежним тоном. «Что дальше?» Кен вернется с бензином. Я не это имел в виду. Мы поедем домой, тихо сказал он, понимая, что уклоняется от ответа на ее вопрос. Поедем домой и будем работать. Наша новая трубка будет готова через несколько дней. И если нам повезет, мы сможем передать движущееся изображение. А потом в ее настойчивом тоне появилась печальная ирония. Ты имеешь в виду, что может и не повезти? Нет, я совсем не об этом. «Все у вас получится». «Хорошо. Скажи мне, что произойдет после успешного завершения испытаний». «Боже мой!» — вздохнул Дэви. Теперь он был полностью захвачен своими самыми сокровенными мыслями. «Я не знаю, как отреагирую. Настолько опьянею от восторга, что сойду с ума или просто буду чувствовать усталость после тяжелого рабочего дня». Он напряженно смотрел широко открытыми глазами куда-то в темноту. Его истинное «я» разговаривал сейчас со всем внешним миром. Лишь бы только она заработала. На самом деле мне наплевать на связанные с этим деньги, Вики. Твой дедушка однажды сказал мне, что есть инстинкт, кураж, который встречается у артистов. Только это есть в каждом. И когда он побуждает тебя что-то создать, это взрыв чистого наслаждения. О, какой смысл гадать, надеяться? Мы столько раз были абсолютно уверены, что следующая попытка будет той самой, которая все изменит. Но, боже, боже, если все получится...» «И тогда...» — тихо сказала она. Он засмеялся и пожал плечами. прижимаясь к ней ближе. Мы просто продолжим работать, вот и все. И это все, что имеет значение, верно?» Она молчала. А потом само ее молчание превратилось в вопрос. «Что такое, Вики?» «Ничего». Она продолжала лежать неподвижно, не открывая глаз. Затем, в свою очередь, почувствовала на себе настойчивый, обеспокоенный взгляд Дэви и посмотрела на него. Ее глаза стали такими глубокими, будто она была готова открыть ему все, что у нее на душе. Но тут он увидел, как откровенность сменилась отстраненностью, и ее взгляд стал непроницаемым. Просто я так и не спросила прямо о том, о чем хотела. «О чем, Вики?» Она улыбнулась неуверенно и слегка грустно. «Теперь уже не важно», — тихо сказала она. «Ты уже дал ответ».